Глава 23 Не раздумывая, я перемахнул через край стены и прыгнул вниз, прямо на ночного гостя. Удар вышел что надо, сбил его с ног, выбив дух. Я и сам чуть не грохнулся, но устоял, согнувшись от боли в плече. Схватил негодяя за шкирку, поднял над землей, как щенка, и вгляделся в лицо. Глаза мои округлились. Передо мной, хрипя и хватая ртом в воздух, стоял Тихомир, Один из старейшин. Тот самый Тихомир, который вечно дремал на собраниях, и, казалось, мухи не обидит. Вот уж от кого не ожидал подлости, так это от него. — Ты! — только и смог выдавить я, не веря своим глазам. — Как ты мог? «Пусти — Пусти! — просипел Тихомир, дергаясь в моих руках. — Не твое дело! В этот момент за воротами послышался шум, крики, ляск оружия. Похоже, враги пошли на штурм, рассчитывая, что Тихомир откроет им ворота. Сговорились. — Тревога! — заорал я во всю глотку, поднимая, что счет идет на секунды. — К оружию! Я бросил старика перед собой. Мой крик разнесся по всему селу. Сонные, ничего не понимающие люди стали выбегать из домов, с не хватая кто что. Топоры, вилы, дубины. Ко мне подбежали Степан с Миколой, вид у них был озадаченный. Еще бы, не каждый день увидишь, как староста месит одного из старейшин. «Держите его!» — рявкнул я, кивком указывая на корчащегося у моих ног Тихомира. «Это предатель! Он хотел открыть ворота врагам!» Степка и Микола, не задавая вопросов, скрутили Тихомира, который теперь уже не хрипел, а громко возмущался. — Да что вы творите? — вопил он. — Я же старейшина! Отпустите, окаянные! — Вы за это ответите. Что — Ответишь тут ты! — прошипел я. — И очень скоро! Из избы старейшин выбегают Радомир и Любомир. Видок у них был встревоженный. А увидев меня и уже связанного Тихомира, они замерли на месте. — — Что здесь происходит? — грозно вопросил Радомир, подходя ближе. — Почему старейшина Тихомир связан? — Потому что он предатель, — ответил я. Он собирался открыть ворота врагам. «Неправда — Неправда! — завопил Тихомир. — Он клевещет! Я ничего не делал! — Вот же актеришка! — я с усмешкой посмотрел на извивающегося старейшину. — А что же ты тогда делал у ворот? Да еще и здоровый в заборе. За грибами ночью пошел. Я вкратце пересказал Радомиру и Любомиру все, что увидел. И как Тихомир проделал лаз в заборе, И как собирался снять засов с ворот. Радомир слушал меня, нахмурившись, А Любомир, казалось, не верил своим ушам. — Не может быть! — пробормотал он, качая головой. — Тихомир! Предатель! «К сожалению», — подтвердил я. «Если бы я его не поймал, сейчас бы Душан со своим войском уже хозяйничал в селе». Ворота открыт и лаз проделан. Тем временем за воротами разгорался бой. Было слышно, как враги, не сумев сходу ворваться в село, пытаются проломить ворота тараном. Дружина и ополченцы, занявшие позиции на стенах, отбивались как могли, осыпая врагов стрелами и камнями. — Ведите его в дом старейшин, — приказал я кивком, указав на Тихомира, и сторожите его там. Потом разберемся, что с ним делать. — А вы, — обратился я к Радомиру и Любомиру, — лучше бы помогли своим людям. Или вы тоже на стороне Душана? — Что ты такое говоришь, староста? — возмутился Радомир. — Мы с тобой с Березовкой? — Тогда помогайте, чем можете, — рявкнул я. — И следите, чтобы больше никто не вздумал открыть ворота. Радомир и Любомир, переглянувшись, поспешили к стене. Я же с трудом, сдерживая себя, еще раз посмотрел на Тихомира. Как же так, Тихомир? Кто бы мог подумать? Я побежал на стену, где уже вовсю кипел бой. Дружина и ополчение сражались. «Держимся — Держимся! — кричал я, подбадривая своих людей. — Держимся, братцы! Враги соорудили две лестницы и полезли к нам. Нужно будет потом устроить нагоняй караулу, который прошляпил все это. Неужели Тихомир был не один? Сам я, забыв про рану, орудовал топором, отбиваясь от наседавших врагов. Бой был жестокий, кровавый, люди падали замертво, кричали раненые, лязгало оружие. Неожиданно я заметил, что натиск врагов ослабел, они начали отступать. Две злосчастные лестницы удалось скинуть в ров. Похоже, Душан понял, что его план с предательством провалился и решил не рисковать. «Отходим!» — раздался чей-то крик, и вражеское войско, бросая раненых, стало спешно покидать загон у ворот. Враги уже скрылись, оставив после себя лишь дымящиеся головешки до тела убитых и раненых. Бой затих так же внезапно, как и начался. На стенах и у ворот стояла гробовая тишина, нарушаемая лишь стонами раненых, Да всхлипами женщин, оплакивающих погибших. Я обессиленно опустился на землю, привалившись спиной к стене. Плечо болело, голова раскалывалась, во рту пересохло. Мы отбили атаку. Постепенно ко мне стали подходить люди. Кто-то благодарил за то, что я раскрыл предателя, кто-то спрашивал о дальнейших действиях, кто-то просто молча стоял рядом, не зная, что сказать. Я же думал о том, что нужно разобраться с предателями, с Тихомиром и, возможно, с кем-то еще, кто мог быть с ним в сговоре. Но это все потом. А сейчас нужно было заняться ранеными, упокоить погибших, привести село в порядок. Мне было тяжело как никогда. Усталость, боль, разочарование. Все смешалось в тугой ком. Я... Не мог поверить, что Тихомир, которого я считал хоть и странным, но своим, оказался предателем. Как он мог так поступить? Что им двигало? Жадность, страх, обида? Эти вопросы не давали мне покоя. Я поднялся на ноги, опираясь на стену и оглядел Березовку. Я оставил Степку за главного на стене, а сам в сопровождении Миколы пошел в дом старейшин. Там дружинники держат Тихомира, Любомир и Радомир тоже там сидят понурые, убитые горем. Видок у них, конечно, жалкий, как будто разом лет на двадцать постарели. «Ну что, Тихомир, поговорим?» Начал я, усаживаясь на лавку напротив предателя. Тот сидит, связанный по рукам и ногам, и молчит, опустив голову. Вид у него жалкий, побитый. — Долго молчать будешь? — спрашиваю я, нахмурившись. — Или, может, хочешь, чтобы мы тебя по-другому разговаривали? Тихомир молчит, только губы дрожат. Микола, стоящий рядом, многозначительно сжимает кулаки. — Ладно, — говорю я, вставая. — Вижу, по-хорошему ты не хочешь. Микола. Микола, не говоря ни слова, подходит к Тихомиру и бьет старика под дых. Тот вздрагивает, но продолжает молчать. «Я морщусь. Ну как же так, старик? Что тебе не хватало? Ты же был старейшиной, на вершине сельской иерархии!» «Мало?» — спрашивает Микола, замахиваясь снова. «Погоди!» — останавливаю я его. Я снова сажусь напротив Тихомира и заглядываю ему в глаза. «Зачем ты это сделал?» — спрашиваю я тихо. «Зачем предал Березовку?» Зачем хотел открыть ворота врагам? Тихомир молчит, только плечи вздрагивают. Тебе заплатили. Продолжаю я. Душан заплатил или Ярополк? Много пообещали. Тихомир поднимает на меня полные слез глаза. Не надо, шепчет он. Не бейте, я все расскажу. Рассказывай. Только правду и ничего не утаивай. И Тихомир заговорил, сначала сбивчиво, путаясь, но потом все увереннее. И чем дальше он говорил, тем шире открывались глаза у меня, Миколы, Радомира и Любомира. — Всегда, всегда я был в тени, — начал Тихомир шмыгая носом. — Сначала, Мирослав, будь он не ладен староста племянник Любомира. Все его слушали, во всем с ним советовались. А я что? Я никто. Тихомир был сам на себя не похож. Брызжа слюной он волком смотрел на своих коллег-старейшин. «Так», — кивнул я, — «а дальше что?» «А дальше?» — Тихомир сглотнул. «Дальше еще хуже». После Мирослава все шептали, что Добрыня сын Радомира займет его место. Сильный, молодой, все его уважают. И снова не я. То есть зависть, уточнил я. Просто зависть. Зависть. Тихомир опустил голову. Всегда на вторых ролях, всегда в тени. Ни роду у меня, ни племени, пришли я. Все вы, и Радомир, и Любомир, и Мирослав все воздешние, у всех корни в этой земле, а я, а я чужак. — Я, по-твоему, тоже тут родился, что ли? — хмуро буркнул я. — Я ведь тоже пришлый, однако же делом, а не гнилыми поступками, доказал, что могу сделать село лучше. — А ты, значит, обиделся на весь мир? — Обиделся, — кивнул Тихомир, — на вас всех на то, что меня за своего не считали. Даже тебе пришлому удалось стать старостой, сам князь это подтвердил. «И что же ты придумал, обиженный ты наш?» — спросил я, скрестив руки на груди. «Я решил, что если не стать не старостой по-вашему, то стану по-своему». Голос Тихомира окреп, в нем появились злобные нотки. Нанял я тех разбойников, что напали на березовку в день летнего праздника. Тех самых, что убили Мирослава? уточнил Любомир. Голос его дрожал от гнева. Их, кивнул Тихомир. Я заплатил им. Сказал, что нужно убить староста, а еще лучше и всех старейшин, чтоб наверняка. И что же? Подал голос Родомир. — Не вышло у тебя? Как же так? Не вышло. Тихомир усмехнулся. Вы ж как на зло не пошли на поляну. Все твердили, что хотите дать молодежи повеселиться без вас. А я-то это возвал, уговаривал, помните. Радомир и Любомир переглянулись. А ведь правда помню, медленно произнес Радомир. Еще удивился тогда, что ты так рвешься на праздник. Ты ж не любитель шумных гуляний. — Выродок! — прорычал Любомир. — Теперь понятно, почему ты так хотел, чтобы мы пошли с тобой. аларчик просто открывался. Он хотел одним махом избавиться от всех, кто стоял у него на пути к власти. — Да, хотел. — Тихомир уставился в пол. — Хотел, чтобы вас всех убили, чтобы не осталось никого, кто мог бы встать у меня на пути. «Чтобы я, наконец, стал во главе села!» «И стал бы ты, Тихомир, стал бы старостой!» — покачал я головой. «И что бы ты делал? Селом бы правил, как и Мирослав, или как Добрыня?» «Сомневаюсь. Ты бы думал только о том, как удержаться у власти, и как отомстить тем, кто тебя когда-то, как тебе казалось, обидел». «Нет!» — Тихомир поднял на меня глаза. «Я бы сделал Березовку сильной и богатой, чтобы все нас уважали!» «Ага!» — хмыкнул я, ценой предательства и крови. «Хороша сила!» — нечего сказать. «А что мне оставалось делать?» — Тихомир почти кричал. «Они бы никогда не позволили мне стать старостой! Никогда!» «Может, и не позволили бы!» — согласился я. Но ты мог попытаться заслужить уважение людей. Делами, а не подлостью. — Не умею, я так. Тихомир снова опустил голову. — Я не такой, как ты. — Да уж, не такой, — пробормотал Микола. — Таких как ты еще поискать надо. — Ладно, я поднялся с лавки. С этим понятно. Дальше что было? — А дальше... Тихомир замялся, словно не решаясь продолжать. — Не тяни, — поторопил я его. — Говори, как есть. — Помните Тимофея Мельника? — спросил Тихомир, искоса поглядывая на Радомира и Любомира. Те напряглись, переглянулись между собой. — Ну, Мельник, — кивнул Радомир. — И что? — Помните, он еще золото нашел. Вкрадчиво продолжил Тихомир. Золото! нахмурился Любомир. Ты про тот случай, когда он перед всем селом хвастался, что нашел золотой самородок? Так ведь потом выяснилось, что это не золото вовсе. А, как же его. Золото дураков, подсказал Радомир. Вот-вот, Тихомир закивал головой. А ведь это я. Что ты? В один голос спросили Радомир и Любомир. Тихомир опустил голову. «Это ведь я убедил вас тогда, что Тимофей лжет, что нет никакого золота, а есть только дурашье золото, которое ничего не стоит». «Зачем?» — не выдержал Любомир. «Зачем ты так с Тимофеем? Он же тебе ничего плохого не сделал». «А он мешал мне!» Вдруг выкрикнул Тихомир. «Мешал своим золотом, своей мельницей! Все только о нем и говорили. Какой он молодец! Какой работящий! Какое у него хозяйство справное!» А потом еще и это золото! Все только и шептались. Тимофей-то, видать, и впрямь удачу за хвост поймал. А я что? Я никто! И мне это было нужнее. Зачем мельнику золото? А вот мне... Одет, больной, видимо. В чем смысл всех этих поступков? Ради чего? Власти и богатства? Предать, чтобы потешить эго? Тихомир снова опустил голову и замолчал. И тут меня осенило. Тихомир пытался свалить вину на Ярополка. Когда косил под него, носил похожее кольцо, когда нанимал бандитов. Тихомир специально надел его, когда нанимал их, чтобы пустить всех по ложному следу. — Хитрый план, ничего не скажешь. — А про золото, кроме тебя, кто-нибудь еще знал? — спросил я, внимательно глядя на Тихомира. Тот отрицательно покачал головой. — Только я, — прошептал он, — и Прохор, старость Савинова. Я ему рассказал, когда мы когда мы договаривались. Договаривались, переспросил я, о чем? О том, чтобы... чтобы Березовку. Тихомир запнулся, не решаясь договорить. Чтобы захватить Березовку, закончил за него я. Так Тихомир кивнул. И разделить золото, добавил он поровну. А зачем тебе Прохор, удивился я? Ты же и сам мог стать старостой после того, как разбойники убили бы Мирослава и старейшин. Не мог. Тихомир горько усмехнулся. Не любили меня в Березовке, не уважали. Я надеялся, что получится, но знал, что мне не доверят. А Прохор? С ним я чувствовал себя сильным. Он обещал помочь. Понятно вздохнул я. — Значит, и Тимофея, и Степана тоже ты заказал, чтобы замести следы. Тихомир снова кивнул. — Я думал, если они умрут, все забудут про золото, — пробормотал он. — А я, я стану старостой с помощью Прохора. — И заживешь, припеваючи, — закончил за него я. Только вот не вышло. Мне вдруг стало невыносимо противно. Передо мной сидел не просто предатель, а мелкий, завистливый, подлый человечишка, готовый ради власти и богатства на любое преступление. Ты хоть понимаешь, что ты натворил? Спросил я, глядя на него сверху вниз. Сколько людей из-за тебя погибло, сколько горя ты принес в березовку. Тихомир молчал, только слезы текли по его щекам. Ладно, с тобой все ясно. — Микола, отведи его куда-нибудь с глаз долой, и пусть сидит там, пока мы не решим, что с ним делать. Микола кивнул и, схватив Тихомира, поволок его к выходу. Радомир и Любомир молча смотрели им вслед. — А вы что думаете? — спросил я, обращаясь к старейшинам. — Как с ним поступить? — Он заслуживает смерти, — твердо сказал Любомир. — За предательство! «За убийство!» «Но он же наш!» — возразил Радамир. «Из Березовки. Может, есть другой путь?» «Какой?» — спросил Любомир. «Сослать его куда-нибудь. Так он и там натворит дел!» «Нет, с такими людьми нужно поступать жестко. Иначе они никогда не остановятся!» «Я согласен с тобой, Любомир», — сказал Родомир. «Но решение принимать старости...» «Хорошо», — кивнул я. «Я подумаю. А пока пусть посидит под стражей. Я вышел из дома старейшин, чувствуя тяжесть на душе. Предательство Тихомира стало для меня неприятным ударом». Слишком много людей из-за него погибло. Я вернулся на стену, где меня ждал Степа. Он с тревогой посмотрел на меня. — Что там, староста? — спросил он. — Что с Тихомиром? Я вкратце пересказал ему все, что узнал от предателя. Степка слушал, стиснув зубы. — Вот же гад! — прошептал он, когда я закончил. — Да уж, вздохнул я. Никто не ожидал от него такого. — Что будешь делать? «Пока не знаю», — честно ответил я. «Нужно подумать. Но в одном я уверен, просто так мы это не оставим. Никто не должен уйти от ответа за содеянное. Ни Тихомир, ни Прохор, ни Душан...» Мы еще немного помолчали, глядя на раскинувшийся перед нами вражеский лагерь. Потом я сказал, «Ладно, Степан, иди отдыхай. Ты сегодня хорошо поработал, а ты староста?» — спросил он. «А я еще немного побуду здесь», — подумаю. Степа кивнул и ушел, а я остался на стене наедине со своими мыслями. Что делать дальше? Как защитить село? Как наказать виновных? И самое главное, как не допустить повторения случившегося? Кровяшная ночь накрыла березовку, внизу в селе постепенно затихала суета, Люди расходились по домам. В этот момент ко мне подошел Микола. «Староста», — сказал он, — «там это, глазучек поймали». «Как так?» «Пыталась перелезть через частокол со стороны реки». «Пыталась? Девка, что ли?» «Ага!» Осклабился Микола.